«Ну, в целом я доволен постановкой. Хотя, конечно бы, туда побольше перцу», — сказал Мерлин и стушевался. «А может, соли?» — спросили все. «Или чеснока?» «Ну ладно, ладно», — примирительно сказал Мерлин. «Держались, молодцом! А что это за мерзкий старикашка служил вам образцом, дитя мое?» «Ну, это вроде как один знакомый» уклончиво ответил Ливелис. «Дитя мое, вам от таких знакомств держаться надо бы как можно дальше», наставительно сказал Мерлин. Ранним-приранним утром, когда все еще спали, дверь в школу распахнулась так, что со стены осыпалась штукатурка. Во двор школы вбежала и налетела с разбега на вышедшего ей навстречу Маккехта девушка, подобное солнечному лучу, с тем только, что луч нельзя ухватить, а эту девушку доктор Маккехт долго и крепко обнимал. Это приехала его дочь Айрмет. На третий день после приезда Айрмет Гвидеон, придя после уроков к Маккехту в лабораторию, застал там Зигфрида и какие-то сборы. Айрмет один за другим швыряла в мешок медицинские инструменты. Гвидеон. «Вы не согласились бы ассистировать мне сегодня при осмотре?» Со свойственной ему деликатностью спросил Маккехт. Гведен, полагая, что речь идет об осмотре пациента в городской больнице, удивленно кивнул. «Зачем спрашивать о само собой разумеющихся вещах?» «Это не совсем рутинный осмотр. Нужно одеться определенным образом», – пробормотал Маккехт. «Наденьте, пожалуйста, на себя вот это». Он достал из сундука и протянул ему заботливо сложенную накидку. Гвидион, уверенный, что чем ответственнее осмотр, тем стерильнее костюм, был несколько выбит из колеи видом этой древней и засаленной одежды, однако, ни слова не сказав, переоделся. — Исполосните, пожалуйста, руки. В этом настое трав. Вот здесь. — попросил Макехт, поднимая к нему миску с травяным настоем. А Эрмит подошла к Гвидиону. Бегла, оглядела его, иначе уложила его на плечах воротник, отстегнула одну из застежек капюшона и внесла в его облик еще несколько, столь же неуловимых и бессмысленных изменений. Зигфрид в нетерпении расхаживал от дверей к окну. маккехт занят был пересчитыванием инструментов. «Еще можно натереть светом шалфея за ушами», — быстро сказала она. «Все-таки хоть какая-то гарантия, если нюх у него прежний». Да. Лучше натереть, согласился Зигфрид, явно бывший в напряжении. Булавку! произнес не оборачиваясь Маккехт, углубленный в ревизию инструментов. Гвидион по привычке хотел было найти и подать ему булавку, так как за последние полгода приучился беспрекословно подавать Маккехту все, что вылетало из уст того в винительном падеже без предлога. Но оказалось, что в данном случае его порыв напрасен. Напротив. А Эрмед сама разыскала, достала и приколола на накидку Гвидеона потрясающую старинную фибулу в четверть килограмма весом, отчего у Гвидеона взгляд медленно начал становиться вопросительным. Но ему не дал опомниться Зигфрид, который опустил руку ему на плечо со словами. «Ну что ж, Гвидеон, если школа до июня не просуществует, вам грозит опасность остаться без практики по моему предмету. Теперь, так или иначе...» Что не говори. Хм, вам такая опасность не грозит. От всего этого у Гвидеона осталось твердое впечатление, что ему грозит какая-то опасность. Но вера его в Маккехта была столь велика, что он так и не задал ни одного вопроса. С моста возле библиотеки они свернули в хранилище манускриптов и какое-то время шли между шкафов и подставок с нестандартного формата, то есть чудовищного размера, фолиантами откуда ты вынырнул заспанный архивариус, спросил. «Вы в леса?» «В какие леса?» — угрюмо сказал Зигфрид. Архивариус исчез, бормоча, что если в леса, то он хотел только попросить еще кедрового масла, а если не в леса, то и нечего кидаться на людей. Гвидион не знал, что из хранилища есть еще два выхода. Тем более он не знал, куда они ведут. Зигфрид долго водился с каменной дверцей, в ей что-то объясняя и проклиная при этом не свою непредусмотрительность, но, напротив, свою предусмотрительность. Макехт стоял, низко опустив голову, и что-то себе думал. Наконец, когда Зигфрид вспомнил тринадцатый пароль, они шагнули за дверь, прошли коридор и подошли к терявшейся в высоте готической двери с выпуклыми фигурами людей и зверей. За готической дверью оказалась поразительной красоты страна, раскинувшаяся под летним небом. Вдаль уходили холмы, покрытые звенящим золотистым вереском. От пения пчел, запаха меда и звона тишины Гвидион совсем потерял дар речи. В небе кувыркался жаворонок. Тропинка уходила в холмы. Они шли минут двадцать, пока не поднялись на гребень близлежащего холма. Открылись более далекие горизонты. Замрите здесь, дальше ходить не надо. Постойте полчаса, я спущусь и разбужу Гензеля. Нервно сказал Зигфрид, машинально опуская правую руку на левое бедро, где отсутствовал меч. Маккехт, Айрмет и Гвидион стояли цепочкой на гребне холма вполне неподвижно. Айрмед взяла обоих своих спутников за руки. Над колыханьем трав, над тихим, упорным звоном пчел взмыл ястреб. И ветер принес откуда-то запах хвои реликтовых красных сосен. Из пещеры выполз громадный, как грозовая туча, угольно-черный дракон, который некоторое время злобно присматривался к ним, после чего перевернулся и улегся на спину, лапами кверху. «Ну вот», — облегченно вздохнула Айрмет. «Чувствую, что профилактический осмотр туши состоится. А я уже думала, не придется ли брать ноги в руки». «И она...» Насвистывая и напевая, первая зигзагами сбежала с холма.